Эпелок Авосарала. Вячеслав Проктанис, спикер палаты марсианского конгресса, был бы отменным игроком в покер. За 3 дня совещаний, банкетов, вечеров в театральных залах и на коктейлях он ни разу не дрогнул лицом. Либо держал панику в себе, либо не понимал ситуации. Авосарала предполагала второе. "С сожалением, что не смогу пойти с вами сегодня", сказал он. Сухо и деловито пожимая её руку, в его мелый лжец улыбнулась она. Все мужчины, которым пришлось провести со мной так много времени, опасаются, что у них причитал отсохнут, если срочно не сбежать. В его глазах засветилась мягкая улыбка, почти наверняка отработанная перед зеркалом. Правительственные учреждения располагались в Уиттерполе, в фишинбильном районе подземных пригородов Лондрас-Ноу. Еще шесть поселений были разбросаны под заливом Авроры. А в Ассарале пришлось признать. Попытка марсиан создать подземный мир заслуживает уважения. Искусственный купол Атерпола вздымался высоко над головами, а свет тщательно подобранного спектра с успехом убеждал рептильный мозг, что сверху открытое небо Земли. Любоей с лёгкими силуэтами зданий, а Вассарала почти прощала марсианам, что весь город, вся планета была чёртовой гробницей. Из-за отсутствия на Марсе магнитосферы, первой заботой здесь оставалась защита от радиации. Всё это в сочетании с низкой гравитацией, из-за которой она невольно двигалась по коридорам в припрыжку, как школьница, не внушало Вассарале любви к Марсу. Для меня было честью обменяться с вами мнениями. сказал Спитер. "Право, Епислав, рабочее время кончилось, вы уже не обязаны идти мне в задницу". "Как вам угодно", ответил он, ничуть не изменившись в лице. "Как вам угодно". Направляясь по коридору к Катриему, она отдёрнула сари. Не то чтобы ткань сильно сбилась, но она была слишком невесомой, и подсознательно её всё время хотелось поддёрнуть, чтобы ощутить тяжесть одежды на плечах. Мягкий свет гнездился в каменных выступах вдоль стен. Воздух пах сандалом и ванилью. В нем звенела нежная, успокаивающая музыка. Казалось, правительство разместилось в заурядном дневном спа-салоне. «Крисиан!» Мужской голос догнал ее под высокими сводами атриума. А вассорала обернулась. За ней шел крупный человек. Его кожа была заметно темнее, чем у нее. А волосы чуть белее её стальной седины. Он протянул руки, она шагнула навстречу и обняла его. Глядя на них, никто бы не догадался, что встретились главы двух из трёх политических сил человечества. Пусть земля боится пояса, а пояс презирает землю, но дипломатия требует, чтобы АВП и СОН изображали дружбу. Да и по правде сказать, старый негодяй отчасти даже нравился, а восарали. Не собирались ли вы уехать, не попрощавшись, спросил он. Вылетаю только завтра, возразила она, а сегодня ужинаю с друзьями. Ну, рад видеть вас всё той же. Минуту для меня найдёте? Для главы военных сил крупнейшей террористической организации в обозримом космосе, переспросила она. Как мне найти? Что у вас на уме? Фред Джонсон неторопливо зашагал дальше, и она пристроилась с ним в ногу. Вокруг был полированный камень. В центре атриума стоял фонтан. Вода медленно стекала по бокам абстрактной бесплой человеческой фигуры. Фред присел на бортик фонтана. Она отметила, что пузыри всплывают медленно, как в масле. "К сожалению, что не сумел оказать вам большей поддержки", заговорил Фред. Ну, вы сами понимаете. Понимаю. Будем по возможности обходить углы, как всегда. На тех кораблях много наших астеров. Мне опаснее перебрать с жёсткостью, чем с мягкостью. Передо мной можете не извиняться, сказала Вассарала. Мы оба ограничены рамками ситуации, и мы, по крайней мере, не в таком дерьме, как Проктанис. Знаю, покачал головой Фред. «Политическими вопросами здесь по-прежнему заправляет Андерсон Доус?» Фред пожал плечами. «Большей частью. Приглядывает за котятами. Только котята с пушками и вдрызг пьяные, от неолибертарианской теории собственности. А у вас как? Как вам Гао в роли генерального секретаря?» «Она не дура, но учится притворяться», — сказала Авасарала. — Скажет нужные слова и сделает нужные жесты. Я за этим пригляжу. Фред Джонсон хмыкнул. Фонтан урчал. Успокаивающая музыка ни черта не успокаивала. А в Ассорале казалось, что она стоит на краю, но это была иллюзия. На деле все они давно шагнули за край. — Берегите себя, Фред, — пожелала она. — Будем на связи. Объединённые силы безопасности ООН и Марса оцепили ради неё станцию трубы. А вассорала сидела в вагоне с затемнёнными стёклами, а у дверей расположились трое вооружённых мужчин. Пластиковые сиденья тянулись вдоль вагона, и она видела в стекле своё отражение. Лицо было усталым. Зато при низкой силе тяжести выглядела моложе. Ей очень не нравились старческие брыли. Вагон шуршал по туннелю, по вакуумной, лишённой трения трубе. Авосарала прислонилась затылком к стене и на минуту закрыла глаза. Марс был первым, не первой станцией или колонией, а первой попыткой человечества разорвать связь с землёй, дерзкой колонией, объявившей себя независимой. И не окажись Саламон Эпштейн марсианином, неусвершентвой он двигатель в самый подходящий момент. наименовать бы Марсу первой межпланетной войны. А так между планетами завязалась натянутая дружба, в которой каждая сторона смотрела на другую сверху вниз, и они вместе занялись освоением солнечной системы. Так было, сколько его сорала себя помнила. Вот она, ловушка для старых политиков. Привычка живёт дольше создавшей её ситуации. Политик остается на месте, хотя ситуация, которая некогда подняла его на вершину, исчерпала себя. Соотношение сил изменилось, вместе с ним изменились модели, помогавшие разбираться. И Авасарале приходилось то и дело напоминать себе. Раньше было не то, что сейчас. Прошлого больше нет. В Наримане Авасарала вышла. На станции толпились местные, вынужденные дожидаться, пока проедет важная особа. На земле это, казалось бы, солянка из англосаксов и африканцев, азиатов и полинезийцев. Здесь все были марсианами, а она — землянкой. Пока охрана провожала ее к электрокарту, Авасарала гадала, кем они станут завтра. На ватеранцами надо полагать, если только самозахватчики не отстоят собственное название. А тогда — элосионцы, иллюзионцы, чертовски глупо звучит. И, господи, как же она устала. Шла ужасающе большая, ужасно опасная игра, и она так устала. Её проводили в отдельный зал в глубине ресторана. Здесь могли разместиться 200 ото и 300 человек. Здесь были хрустальные люстры и настоящая серебряная посуда. Бокалы из нового хрусталя и ковры, подражавшие древнему искусству персидского ковроткачества. Бобби Драппер сидела за столиком, и от одного её присутствия всё вокруг выглядело мелким. "Вот те хрен", сказала Авосарала. "Я опоздала". "Мне было сказано прийти пораньше, чтобы охрана успела проверить", объяснила, вставая Бобби. Авосарала подошла к ней. "Странное дело". Она легко и непринуждённо обнимала Фреда Джонсона, в котором видела всего лишь политического соперника и инструмент. А Бобби Драппер ей по-настоящему нравилась, и Авесарала засомневалась: обнять ветерана артиллерии, подать ей руку или просто сесть рядом, словно они каждый день видятся. Она выбрала последнее. "Как жизнь?" спросила она. "На оплату счетов хватает", ответила Бобби. "И то неплохо". Молодой человек с красивым жёстким лицом и ухоженными руками призраком приблизился к ним, налил воды и вина. А вы как, спросила Бобби. В общем, неплохо. Мне сделали новое бедро. Арджуна уверяет, что я теперь скреплю. Ему слышно? Ему не привыкать. Вот новая работа совсем не по мне. Помощник генерального секретаря было то, что надо. Власти сколько угодно, а всякой хрени меньше. На новой должности приходится путешествовать, встречаться с людьми. Вы раньше встречались с людьми, напомнила Бобби, которые не прикаснулись к вину и пили воду. Это ваша работа встречаться с людьми. Теперь приходится выезжать на места, на хрена лететь неделю ради разговора, который запросто можно провести по связи. "Да", улыбнулась Бобби, насчёт скрипа Арджуна прав. Не умничай, велела его Сарала. Молодой красавец подал салат. хрустящая капуста, редис, тёмные солёные оливки. Все овощи никогда не видели солнца. Авосарала взялась за вилку. А теперь ещё это. Я следила по новостям. Договор о прямом доступе к вратам? А, это фигня. Сунули репортёрам, чтобы им было о чём посудачить. Зажарить предстоит рыбину покрупнее. Бобби замерла, не донеся вилку до рта. Нахмурилась. А вассорала залпом проглотила полстакана вина. Скорее всего, хорошего. «Беда в том», — сказала она, выразительно тыча вилкой в сторону Бобби, «что я положилась на Холдена. Решила, что он ни в коем случае не сделает того, что я велю. Я не идиотка, но подумала, он останется самим собой». «Как это?» А вассорала откусила кусок салатного листа. «Знаешь, сколько кораблей стекаются к станции «Колец?» Уже сейчас, сейчас. 1600. И каждый вглядывается в новую теру, как гадалка в кофейную гущу. Мы с Джонсоном послали Холдена по посредникам, чтобы показать всем, какая там выйдет чёртова буча. Как мерзко всё может обернуться. Я ожидал от него пресс-релизов на каждый чих. Сколько раз этот тип развязывал войны, а когда мне понадобился маленький конфликт, что сделал? Обернулся долбаным миротворцем. Не понимаю, сказала Бобби. Зачем вам конфликт? Чтобы нажать на тормоза, объяснила Восрала. Чтобы спасти Марс. Только не вышло. Бобби отложила вилку. Молодой красавец исчез. Парень знал своё дело, они собирались остаться наедине. Ты сейчас солнце, Бобби, на три порядка больше, чем у нас было. Надеюсь, ты можешь это вообразить, потому что я не очень-то. И у каждого, если не у всех, планета с пригодной для дыхания атмосферой, пригодной для жизни. Их по этому признаку и отбирали. Долбанные мумба-юмба, создавшие протомолекулу, отыскивали места, похожие на Землю, гораздо более похожие, чем Марс. Новая Терра создала прецедент, и этот прецедент — обалденная история о том, как здорово мы все сотрудничаем. Теперь у нас есть пример. Если успеешь захватить планету и будешь покрепче за неё держаться, она достанется тебе. Поздравляю. Самая большая волна миграции в истории человечества. Фред Джонсон думает, что сможет её контролировать, потому что держит за глотку своей станции Медина. Но у него на горбу ещё АВП. Поздно. А зачем её контролировать? Почему бы не позволить людям селиться где захотят? Из-за Марса, сказала Вассара. Не понимаю. У Марса второй по величине военный флот. Около 15 тысяч ядерных боеголовок. 16 крейсеров. И хрен знает сколько других боевых судов. И они современнее, чем у Земли. Лучшей конструкции. Быстрее. Снабжены масхеровкой теплового следа, быстродействующими восстановителями воды, высокоэнергетическими протонными орудиями. Протонные пушки — это миф. Не миф. Итак, у вас здесь второй по силе военный флот. Чем он будет заниматься? Защищать Марс. Марсу конец, Бобби. Холден и сукин сын Хевлок и Элвиакое, это еще что за дрянь, прикончили его. Половина марсианского правительства уже поняла и обосралась досуха. Какой хрен теперь останется на Марсе?» Тысяча новых миров, где не надо жить под землёй и напяливать изолирующий скафандр, чтобы прогуляться на улице. Здесь ты кого ни останешься. Знаешь, что случится, если половина населения Земли уйдёт жить за кольца? Что? Мы сможем снести перегородки и начать строить квартиры по просторнее, потому что у нас изначально было много народу. А что случится с Марсом, если уйдёт 20% населения? Проект терраформирования закроется? М-м-м, mm -hmm. проект терраформирования закроется. Поддержание базовой инфраструктуры станет сложнее. Коллапсирует налоговая база, экономика схлопнется. Марсианское государство распадется. Так и будет, потому что мы упустили единственный шанс это предотвратить. Вы получите правительство на планете, которое никому не нужна, потому что никому не нужна. «Сырье, которое вы выставляли на рынок, теперь будет в избытке в тысячи новых систем, где добыча проще и не грозит смерть в вакууме, если откажет снаряжение». «И какой единственный, единственный ресурс остается у вас на продажу?» «Пятнадцать тысяч ядерных боеголовок», сказала Бобби. «И корабли, чтобы их использовать». «Кому достанутся эти корабли, когда Марс станет городом-призраком, Бобби?» куда они отправятся, кого убьют. Мы сделали первый ход к межзвёззёздному военному конфликту. А Джеймс Холден, который мог бы превратить новую Терру в пропагандистский плакат, призывающий сидеть дома, который мог бы дать нам опомниться, вместо этого открыл светлый путь к хрененному бардаку. Тем, что добился успеха в одном из значений этого слова На него чуть не обрушилась вся планета, сказала Бобби. Недоработочка вышла, фыркнула Авосарала. Да, уж сказала Бобби. Дерьмо дело. Да? Они долго молчали. Бобби слепо рассматривала салат, а Авосарала допила вино. Она видела, как бывшая десантница просчитывает выводы и последствия. Взгляд у Бобби стал жёстким. Это ту жен вербовка, да? Бобби, сейчас, когда все мы двигаем первые пешки на игровом поле, да или нет? Ты нужна мне на доске, солдат.